Рожденная этими сведениями слабая надежда и побуждала адвоката вечера напролет упрямо просиживать, скрывая брезгливость за невкусным пивом и едой, от которой его воротило. И все таки он растерялся, когда однажды в Хонскогеле действительно появились Эрих и Людвиг Ратценбергер, страхового агента фон Дельмайера. С ними на этот раз почему-то не было. Вызывающий элегантный сидел Эрих в продумленном заведении на колченогом простом табурете за некрашенным деревянным столиком. Его осыпали насмешками и угрозами. Впрочем, довольно добродушно. Он нагло отвечал, улыбаясь очень красным ртом. Явно хотел затеять драку. Был в этот вечер настроен особенно воинственно. В последнее время ему опять дьявольски не везло. Ну, взять хотя бы эту ганну край. Она смахнула его, как грязь с платья. И фон Дельмайера ему не удалось оградить от неприятностей. Каким соловьем он разливался перед Рупертом Куцнером, внушая тому, что во имя престижа партия должна взять дело фон Дельмайера в свои руки. Фон Дельмайера действительно выпустили, но сейчас над ним снова нависла угроза тюрьмы. По настоянию Куцнера Гартль освободил фон дельмайера Однако Кленк был непреклонен, бушевал, требовал, чтобы все документы доставили к нему домой. Возможно, накануне отставки он решил воспользоваться случаем и показать патриотам, что пока все решает он. С минуты на минуту фон дельмайера могут снова запрятать в тюрьму. Эрих сидел злой как черт, подзуживал Людвига Ратценбергера и, без того рвущегося в бой, адвокату, у которого сразу пересохло во рту, смотрел на мальчика, не решаясь подойти к нему, зная наперед, что тот наговорит ему дерзостей. А Эрих, как только увидел адвоката, сразу изменил тактику. До сих пор он подзадоривал Людвига Ратценбергера, и вот теперь, когда страсти накалились, стал его успокаивать. При всем своем боевом пыле молодой шофер повиновался Эриху с непонятной покорностью, так что долгожданная драка не состоялась. Оба вскоре ушли, отказавшись от первоначального намерения к глубокому разочарованию большинства и в кабачка. Проходя мимо адвоката и слегка поклонившись ему, Эрих на ходу бросил фразу, явно заготовленную заранее «Завтра загляну, к тебе надо кое о чем поговорить». На следующий день, сказавшись больным, доктор Гейр не пошел ни к себе в контору, ни в суд. Велел никого не принимать и не звать его к телефону. Экономка с вероломным удовольствием так и говорила всем звонившим. Доктор Эгер ждал. Шаркающий походкой бродил по комнатам, сильно припадая на больную ногу. Впервые за долгое время взял с полки, перевязанную шнурком, рукопись книги «Право, политика, история». Прошло утро, прошел полдень, потекли послеполуденные часы, адвокат достал банковские чеки, пачки иностранных банкнот, которые он хранил дома, сумма была немалая, особенно для Германии тех лет. Адвокат сосчитал, подвел итог, отодвинул деньги. Он ждал. В дверь позвонили, он внутренне приготовился. Разбронившись с экономкой, пустив в ход силу, к нему ворвался управляющий конторой. У него было важное, безотлагательное дело. Он даже почти не извинился за такое вторжение. Георг Руц, депутат Рейхстага от социал-демократов, избирательный округ Мюнхен-2, погиб при автомобильной катастрофе. Доктор Гейер стоит в списке кандидатов первым. Он теперь член Рейхстага. Когда управляющий ушел, доктор Гейер облизал пересохшие губы замигал, глубоко вздохнул, почувствовал боль в сердце. Вот он и дождался. Можно будет уехать из костного, стоячего, как болото Мюнхена, в кипучий Берлин. Чего не сделал он сам, сделала за него судьба. Почти насильно она бросает его туда, где он будет себя чувствовать, как рыба в воде. Сколько лет он мечтал о Берлине, надеялся на депутатский мандат, уговаривал и убеждал себя, что только в Рейхстаге он окажется на месте. Он прошелся по комнате, затем растянулся на оттаманке, закрыл под толстыми стеклами очков тонкие воспаленные веки и, закинув руки за голову,